На тротуаре перед школой толпятся дети и родители. Последние два квартала Натан шел на несколько шагов впереди Дэна, и Дэн не возражает, решительно настроен не возражать. Это должно было случиться. Дэн просто не ожидал, что так скоро. Натан уже и ходит по-другому, размашистей, уверенней, шагает вперед, перекинув рюкзак через левое плечо, в толстовке, джинсах и серебристых найках. И это правильно. Так и должно быть. Просто случилось уж слишком скоро. Вот издание школы фрагматично-величавого стиля «Бозар», перламутровый известняк, арки с колонадами. А вот и Чет с Гаррисоном, компашка Натана, ожидают его, демонстрируя хомоватое безразличие, недавно ими усвоенное. Это уже мальчишеский мир. Симпатии присутствуют, но больше не проявляются. Чет с Гаррисоном дожидаются Натана, что в достаточной мере подтверждает их симпатии. Дэн, увы, не очень-то доволен этими ребятами. У них и в 10 лет уже от чего то такой вид, будто только что покурили одну на двоих за углом после того, как матери подбросили их до школы. Матери, дружные между собой, С Дэном же просто любезные, матери, занятые, кажется, в сфере финансов, но каким-то туманным образом принадлежащие к разряду нью-йоркцев, неотличимых от голландских бюргеров XIX века. И в довершение всего равнодушно глядящие и на прическу Дэна, и на его футболку с эмблемой «Рамонс», усматривая в этом, очевидно, не богемную беззаботность, а отчаяние человека не первой молодости». Хорошо, хоть сегодня их нет, уехали уже, поспешно выгрузив сыновей у школы, и все трое избавлены теперь от потуг вести беседу. Таковы порой отношения с родителями друзей вашего чада. Вы, как герцоги с герцогинями из конкурирующих семейств, принужденные соблюдать приличия, потому лишь, что принадлежите к одному правящему дому». На чеде с Гаррисоном тоже тесные джинсы, толстовки и серебристые кроссовки. Натан спешит к ним, нетерпеливо ускоряя шаг, оттесняя других детей, еще по большей части похожих на детей. Двух девочек в розовом с пронзительными голосами, рыжего мальчишку, который с крайней осторожностью несет золотую рыбку в маленьком аквариуме. А между тем его мать, не слишком опрятная, как всякий порядочный человек в мужском двидовом пальто, призывает сына быть, ради бога, еще аккуратнее с аквариумом, ведь нести рыбку в школу — дело очень ответственное, и не она это придумала вообще-то. Чет с Гаррисоном в упор не видят голдящих девчонок и мальчика с рыбкой, а Натана приветствуют кивком в его сторону. Дэн замечает, хоть и предпочел бы не заметить, что Чет с Гаррисоном в сущности парочка — а Натан у них третий, что эти двое, в отличие от Натана, по некоторым признакам уже потихоньку мужают, что это он подражает им, а не наоборот. Ему недостает их опытности, немногословной осведомленности, их понемногу практикуемой брутальной неуклюжести. Он добрее своих друзей, не так преждевременно циничен. И это хорошо. Хорошо для него самого в конечном счете, даже если сейчас в чем-то ему и помешает, хотя для Натана только сейчас и имеет значение. Дену известно также, что акции Натана упали из-за внезапно появившейся настойчивой поклонницы по имени Саманта. А это персонаж второстепенный, невзрачная, одинокая девочка, своими чувствами компрометирующая самого Натана. Будь у него силовое поле помощней, такая не посмела бы приблизиться. Своей влюбленностью она принижает его». «Ну, до встречи, дружище», — говорит Дэн. «До встречи», — бормочет Натан. «Спросить бы его, да понимаешь ли ты, задумывался ли пусть мимоходом, сколько всего для тебя уже сделано вдобавок к врожденным дарам? Ты белокош, здоров и не глуп, чистой воды везения. Осознаешь ли ты, что лишь один из ста тысяч десятилетних мальчишек имеет хоть какое-то из этих преимуществ, не говоря уж обо всех?» Но Дэн никогда об этом не спросит. Натан плывет по жизни налегке, не тяготясь ни виной, ни благодарностью, что, в общем, тоже достижение, тоже дар ребенку от родителя. Дэну хочется в это верить, и вот то не остается. Он надеется, что наступит день, и Натан увидит общую картину, когда перестанет с таким усердием в ее встраиваться, чем пока еще занят все время, но едва ли преуспел. В данный момент его скорее отец тяготит, чем мысль о собственной судьбе и неудачах. Отпустил этот самый отец сына на волю, и тот уже спешит к друзьям, чтобы вместе с ними, вступив в новый день, сбежать от горькой своей унизительной участи, от кабалы, в которой он живет, как ему кажется, от детства, собственно говоря, от вот этого вот всего, сбежать и подальше.